Да, Вера Павловна видела. Это она сама. Это она сама, но богиня. Лицо богини ее самой. Лицо — это ее живое лицо, черты которого так далеки от совершенства, прекрасней которого видит она каждый день ни одно лицо. Это ее лицо, озаренное сиянием любви, прекрасней всех идеалов, завещанных нам скульпторами древности и великими живописцами великого века живописи. Да, это она сама, но озаренная сиянием любви. Она прекраснее, которой есть сотни лиц в Петербурге. Таком бедным красотою она прекраснее Афродиты Луврской, прекраснее доселе известных красавиц. Афродита Луврская, статуя Афродиты, известная под именем Венеры Милосской, найдена в 1820 году на острове Милосе, находится в Луврском музее в Париже. Ты видишь себя в зеркале такую, какая ты сама по себе, без меня. Во мне ты видишь себя такую, какую видит тебя тот, кто любит тебя. Для него я сливаюсь с тобой, для него нет никого прекраснее тебя, для него все идеалы меркнут перед тобой. Так ли? Так. О, так. Теперь ты знаешь, кто я. Узнай, что я. Во мне наслаждение чувства, которое было в Астарте. Она родоначальница всех нас, других цариц, сменивших ее. Во мне упоение созерцанием красоты, которое было в Афродите. Во мне благоговение перед чистотою, которое было в непорочности. Но во мне все это не так, как было в них, а полнее, выше, сильнее. То, что было в непорочности, соединяется во мне с тем, что было в Астарте и с тем, что было в Афродите. И, соединяясь во мне с другими силами, каждая из этих сил становится могущественнее и лучше от Союза. Но больше, еще гораздо больше могущества и прелести дается каждой из этих сил во мне тем новым, что есть во мне, чего не было ни в одной из прежних цариц. Это новое во мне то, чем я отличаюсь от них. Равноправность любящих, равные отношения между ними, как людьми, и от этого одного нового все во мне много, о, много прекраснее, чем было в них когда мужчина признает равноправность женщины с собою, он отказывается от взгляда на нее как на свою принадлежность тогда она любит его как он любит ее только потому что хочет любить если же она не хочет он не имеет никаких прав над нею как и она над ним поэтому во мне свобода от равноправности и свободы и то мое, что было в прежних царицах, получает новый характер, высшую прелесть, прелесть, какой не знали до меня, перед которой ничто, все, что знали до меня. До меня не знали полного наслаждения чувства, потому что без свободного влечения обоих любящих ни один из них не имеет светлого упоения. До меня не знали полного наслаждения созерцанием красоты, потому что если красота открывается не по свободному влечению, нет светлого упоения ее созерцанием. Без свободного влечения и наслаждения, и восхищения мрачно перед тем, каковы они во мне. Моя непорочность... Чище той непорочности, которая говорила только о чистоте тела. Во мне чистота сердца. Я свободна, потому что во мне нет обмана, нет притворства. Я не скажу слово, которого не чувствую. Я не дам поцелую, в котором нет симпатии. Но то, что во мне новое, что дает высшую прелесть тому, что было в прежних царицах, Оно само по себе составляет во мне прелесть, которая выше всего. Господин стеснен при слуге, слуга стеснен перед господином. Только с равным себе вполне свободен человек. С низшим скучно, только с равным полное веселье. Вот почему до меня и мужчина не знал полного счастья любви. Того, что он чувствовал до меня, не стоило называть счастьем. Это было только минутное опьянение. А женщина, как жалка была до меня женщина. Она была тогда подвластным, рабствующим лицом. Она была в боязни. Она до меня слишком мало знала, что такое любовь. Где боязнь, там нет любви. Поэтому, если ты хочешь... Одним словом выразить, что такое «я» — это слово «равноправность». Без него наслаждение телом, восхищение красотою, скучны, мрачны, гадки. Без него нет чистоты сердца, есть только обман чистотою тела. Из него из равенства и свобода во мне, без которой нет меня. Я всё сказала тебе, что ты можешь сказать другим, всё, что я теперь. Но теперь царство мое еще мало. Я еще должна беречь своих от клеветы, не знающих меня. Я еще не могу высказывать всю мою волю всем. Я скажу ее всем, когда мое царство будет над всеми людьми, когда все люди будут прекрасны телом, и чисты сердцем, тогда я открою им всю мою красоту. Но ты, твоя судьба, особенно счастлива, тебя я не смущу, тебе я не поврежу, сказавши, чем буду я, когда не немногие, как теперь, а все будут достойны признавать меня своей царицей. Тебе одно я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай. О, любовь моя, теперь я знаю всю твою волю. Я знаю, что она будет. Но как же она будет? Как тогда будут жить люди? Я одна не могу рассказать тебе этого. Для этого мне нужна помощь моей старшей сестры, той, которая давно являлась тебе. Она моя владычица и слуга моя. Я могу быть только тем, чем она делает меня, но она работает для меня. Сестра, приди на помощь. Является сестра своих сестер, невеста своих женихов. Здравствуй, сестра, говорит она царица. Здесь и ты, сестра, говорит она Вере Павловне. Ты хочешь видеть как будут жить люди, когда царица моя воспитанница будет царствовать над всеми. Смотри. Здание. Громадное, громадное здание, каких теперь лишь по нескольку в самых больших столицах. Или нет, теперь ни одного такого. Оно стоит среди ниф лугов, садов и рощ. Нивы — это наши хлеба, Только не такие, как у нас, а густые, густые, изобильные, изобильные. Неужели это пшеница? Кто же видел такие колосся? Кто же видел такие зерна? Только в оранжереи можно бы теперь вырастить такие колосся с такими зернами. Поля — это наши поля. Но такие цветы теперь только в цветниках у нас. Сады, лимонные апельсинные деревья, персики и абрикосы Как же не растут на открытом воздухе? О, да это колонны вокруг них. Это они открыты на лето. Да, это оранжереи, раскрывающиеся на лето. Рощи — это наши рощи. Дуб и липа, клёны, вяз — да, рощи, те же, как и теперь. За ними очень заботливый уход. Нет в них ни одного больного дерева. Но рощи те же. Только они и остались те же, как теперь. Но это здание... Что же это? Какое оно архитектуры? Теперь нет такой. Нет уж, есть один намек на нее. Дворец, который стоит на Сайденгамском холме, чугун и стекло, чугун и стекло, и только. Нет, не только. Это лишь оболочка здания, это, это наружные стены. А там внутри уже настоящий дом, громаднейший дом. Он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром. Оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома! Какие маленькие простенки между окнами, а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей. Его каменные стены будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Пилястры четырёхугольные колонны одной стороной вдающиеся в стену. Но какие-то полы и потолки Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? Серебро? Платина? Да и мебель почти вся такая же. Мебель из дерева. Тут лишь каприз, она только для разнообразия. Но из чего же все-таки остальная мебель, потолки и полы? Попробуй подвинуть это кресло, говорит старшая царица. Это металлическая мебель, легче нашей ореховой. Но что же ты за металл? Ах, знаю теперь. Саша показывал мне такую дощечку. Она была легка, как стекло. И теперь уж есть такие серьги, брошки. Да, Саша говорил, что рано или поздно алюминий заменит собою дерево, может быть и камень. Но как же все это богато, везде алюминий и алюминий. И все промежутки окон одеты огромными зеркалами. А какие ковры на полу! Вот в этом зале половина пола открыта. Тут и видно, что он из алюминия. Ты видишь, тут он матовый, чтобы не был слишком скользок. Тут играют дети, а вместе с ними и большие. Вот и в этом зале пол тоже без ковров, для танцев. И повсюду южные деревья и цветы, весь дом — громадный зимний сад. Но кто же живет в этом доме, который великолепнее дворцов? Здесь живет много, очень много. Иди, мы увидим их. Они идут на балкон, выступающий из верхнего этажа галереи, как же Вера Павловна не заметила прежде по этим нивам рассеяна группа людей везде мужчины и женщины старики молодые и дети вместе но больше молодых стариков мало старух еще меньше детей больше чем стариков но все таки не очень много больше половины детей осталось дома заниматься хозяйством они делают почти все по хозяйству они очень любят это С ними несколько старух, а стариков и старух очень мало, потому что здесь очень поздно становятся ими. Здесь здоровая и спокойная жизнь. Она сохраняет свежесть. Группы работающих на Нивах почти все поют. Но какой работой они заняты? Ах, это они убирают хлеб! Как быстро идет у них работа! Но еще бы не идти ей быстро и еще бы не петь им, почти все делают за них машины, и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их. Люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. И как они удобно устроили себе! День знойен но им, конечно, ничего. Над той частью Нивы, где они работают, раскинут огромный полог Как подвигается работа, подвигается и он, как они устроили себе прохладу. Еще бы им не быстро и не весело работать, еще бы им не петь, этак и я стала бы жить. И все песни, все песни незнакомые, новые, а вот припомнили и нашу, знаю ее. «Будем жить с тобой по-пански, эти люди нам друзья». Что душе твоей угодно, всё добуду с ними я. Из стихотворение Кольцова Бегство. 1831 год.